Глава двадцать шестая Пришла в себя в непонятном помещении, темным, сыром и пропавшим плесенью. А затем мне вдруг резко посветили чем-то в глаза, зажмурилась и проморгалась несколько раз, пытаясь привыкнуть к такому яркому свету. «Пришли в себя госпожа Риса», раздался вдруг ехидный, знакомый мужской голос. Напротив меня стоял стул, на котором восседал никто иной, как алхимик Вистмар. Кто бы сомневался. Боюсь спросить, а что, собственно, происходит? Постаралась сохранять спокойствие, хотя было дико страшно. Меня сюда притащили явно ничьи распевать за милой беседой. «Удивительно, как правдоподобно вы притворяетесь. Такой талант пропадает зря». «Вы бы могли добиться больших успехов, если бы перешли на нашу сторону». Алхимик с сожалением посмотрел на меня. Я даже прониклась его искренностью. Но только на мгновение. «Мне не сравниться с вами». Усмехнулась и дернулась пару раз, проверяя веревки на крепкость. «Да уж, связали меня как следует». «Я все никак не пойму», — продолжил он, не обращая внимания на мои слова. «Вы действуете против нашего плана, госпожа Риса!» «Может, мы вам плохо заплатили?» Усевшись напротив меня на одиноко стоящий стул, алхимик прищурился и наклонил голову на бок. «Не понимаю, о чем вы!» Поджала губы, а сама поспешно размышляла. Что же пошло не так и как они меня вычислили? Вообще так и тянуло крикнуть, что ни медика несчастного я от них не получала, но в комнате было еще три бугая так что херепеница было бы с моей стороны большой ошибкой. Да и та куча золота, которую мы нашли в старом сейфе, скорее всего и была оплата, о которой говорил Вестмар. Так что фактически, получается, они мне заплатили. «А может вы двойной агент?» Вестмар продолжал методично задавать вопросы. «Глупости!» Также стояла на своем, не понимая, как себя вести. «На самом деле мы уже все знаем». «Нет смысла отпираться». Алхимик перевел взгляд на одного из головорезов. «Позови его». Через какое-то время в помещении стало на одного человека больше. Сначала он стоял за моей спиной и громко пыхтел, а потом медленно подошел к сообщнику и встал так, чтобы я хорошо его разглядела. «Ну привет, мелкая предательница!» Злобно усмехнулся Корнизуб, и его улыбка не предвещала ничего хорошего. Приплыли, мрачно подумала я, не ответив на приветствие. Теперь не получится запудрить им мозги. И, судя по злобному блеску глаз бывшего начальника, меня ждут пытки с пристрастием. Как видите, нет смысла врать и молчать. Мы все знаем, напомнил алхимик. Тогда зачем вы меня поймали, раз сами все знаете? Есть пару вопросов. Если вы на них ответите, то, возможно, останетесь живы. «Очень обнадеживающе!» — усмехнулась скептически. «Зачем вас пригласили во дворец? И что с клыками императора?» — последовал требовательный вопрос. «Понятия не имею. Как предусмотрительно Адальберт заключил со мной магический договор? Теперь в любом случае мне конец. Если не расскажу то, что интересует мятежников, умру от пыток. А если расскажу, умру от заклятия». «Как говорится, если вас съели, у вас есть два выхода. Вот только в моем случае и итог один и тот же. Неважно, какой выход я выберу». «Как хорошо, что ты решила отпираться!» Слово взял корнизуб и радостно потер ручище. «Давно мечтал выдернуть тебе все зубы. После этого станешь сговорчивее». Он полез в карман широких штанов и вынул долото с молотком. От вида до потопных инструментов, покрытых ржавчиной, меня прошиб холодный пот. а а, -а может, не надо?» — пискнула я, сглотнув вязкую слюну. «Надо, Риса, надо!» Корнизуб зловеще улыбнулся и медленно двинулся в мою сторону, демонстративно поигрывая инструментами. «А подождите, подождите, я кое-что вспомнила!» — затараторила скороговоркой, пытаясь отодвинуться подальше вместе со стулом. «Вот и видишь!» «Я еще не начал, а ты уже вспомнила. А что будет, когда я начну?» «Не-не-не-не-не, давайте без этого!» Замотала головой, пытаясь придумать, как спастись. Но в голову ничего не приходило. Мне конец. «Вы хотя бы помойте инструменты! А то я умру от заражения крови, прежде чем все расскажу вам!» Выдала в последний момент, когда огромная лапа мясника потянулась к моему лицу. Корнизуб ненадолго замер, задумавшись над моими словами. Но, видимо, решив, что и так сойдет, схватил меня за подбородок. «Будь хорошей девочкой. Открой ротик!» Ласково попросил он, получая удовольствие от происходящего. М, -м, м Отрицательно покачала головой, плотно стиснув зубы. Хотя прекрасно понимала, что ему не составит труда разжать их. Нужно всего лишь сильно нажать на суставы. Что, собственно, корнезуб и сделал. «Какие красивые зубки! Сделай себе из них ожерелье!» «Как?» — промычала я в попытке остановить его. «Что, как?» — попался на мою удочку мучитель. «Как вы будете удалять? Одной рукой неудобно держать долото и одновременно стучать по нему». И пока корнезуб завис, обдумывая ситуацию, я улучила момент и грызанула его за палец изо всех сил. «Ты мелкая дрянь!» — завизжал тот похлеще истеричной бабы. «Да я тебе сейчас...» В гневе он схватил меня за грудки и оторвал от пола вместе со стулом. В этот момент за дверьми что-то сильно грохнуло, а с потолка посыпалась штукатурка. Головорезы, как по команде, кинулись к выходу, чтобы проверить, но были отброшены в сторону дверью, слетевшей с петель. Корнизуб выронил меня из рук, и я упала лицом вниз. Вокруг происходила какая-то возня, брань, крики, ляск оружия, грохот сапог. Встать и осмотреться не получилось. Поэтому, зажмурив глаза, я притворилась мебелью, надеясь, что меня не растопчут. К счастью, все быстро утихло. Почувствовав, как мой стул поднялся в воздух вместе со мной, испугалась, что Корнизу решил продолжить пытку. — С тобой все в порядке? — прозвучал до боли знакомый голос. — Что? — спросила заторможенно, глядя на обеспокоенного Стейнара. — Ты цела? — он осмотрел меня и заботливо развязал. В — Вроде бы... «Да!» Я продолжала тупить, не веря своему счастью. «Что происходит?» Мы выследили похитителей и задержали всех заговорщиков. Оглядев подвал, увидела, что все головорезы, связанные, лежат без сознания. Интересно, чем это их так приложило? «Но как вы нашли это место?» В голове не укладывалось, как так получилось, что Стейнар успел прийти в самый последний момент. Минутой позже и плакали бы мои зубки. «Неважно, все уже закончилось, и тебе больше ничего не угрожает». Оборотень попытался увильнуть от ответа, и я заподозрила что-то неладное. «Э, э нет, погоди!» — схватила его за руку и вынудила посмотреть мне в глаза. «Ты попросил меня втереться в доверие к заговорщикам, а потом, после случая во дворце, вы оставили меня без охраны, и также без охраны одну отправили в клинику. То есть я была приманкой?» Выстроив логическую, на мой взгляд, цепочку, я никак не ожидала, что попала в цель. Но виноватый взгляд Стайнара подтвердил мои слова. «Ах ты, псина недобитая!» Я со злости ткнула кулаком его в грудь. «Как ты мог меня использовать? Видеть тебя больше не желаю, чтобы ноги твоей не было в клинике!» До того стало обидно, что меня так бессовестно обманули, да еще рисковали моей жизнью. Мало того, не спросив согласия, так еще и шантажируя. Бросив последний взгляд, полный упрёка на бессердечного следователя, вышла из подвала, не обращая внимания на шокированных солдат. Видимо, они не привыкли, чтобы простые люди так разговаривали с оборотнями. На улице меня встретил Седрик. «Вы тоже здесь? Хотя, чему я удивляюсь?» Сделав безразличное лицо, прошла мимо. «Мисс Риса, позвольте подвести вас до клиники». Мужчина догнал меня и преградил путь. Не стала спорить, ибо сильно устала. «Надоело. Все, надоело!» «Вынужден напомнить вам, что у нас осталось одно незавершенное дело», прошептал Седрик, когда карета тронулась с места. «А, ну да, конечно. Привозите вашего императора в клинику. Сделаю все возможное, чтобы помочь ему», пообещала бесцветным голосом и прикрыла глаза. «Что ж, надеюсь, это будет последней встречей с оборотнями, и у меня наконец-то начнется спокойная жизнь». Когда мы прибыли в зуботологию, я поняла, что была в плену почти сутки. На лечение Ариматеуса остались половина дня и ночь. Угроза моей жизни еще не миновала. Как же достали эти высокородные? Ничего, кроме неприятностей, людям приносить не могут. Риска! Слава Верховной Фее! Ты жива!» Дэн вылетел мне навстречу. «Мы так переживали! Места себе не находили!» «Хорошо, что господин Стейнар успел вовремя!» «Не упоминай его при мне!» Грубо одернула фея и вошла в клинику. Рон тоже встретил меня радостными возгласами. «Готовьтесь к лечению императора!» Распорядилась безразлично и пошла отмывать подвальную грязь. В ванной я долго откисала, стараясь не думать о произошедшем. Но мысли все равно возвращались к заносчивому оборотню. «Почему я так отреагировала на его поступки? Ведь у него такая работа!» Логично же, что он должен был поймать мятежников. Так зачем я на него сержусь? «Риса, забей! Он просто делал свою работу!» Сказала сама себе и попыталась расслабиться. «Я тоже просто сделаю сегодня свою работу и, наконец-то, буду свободна». К приходу императора все было давно готово, но он появился только ближе к вечеру. Времени на его лечение оставалось все меньше и меньше. Прибыл он, конечно же, тайно, переодевшись в простолюдина, хотя даже эта маскировка не могла скрыть его благородную внешность. Усадив Ариматеуса в кресло, нацепила на него слюнявчик и выгнала всех из кабинета, чтобы не мешали мне сосредоточиться. Слепок зубов я потеряла во время похищения, а на создание нового не было времени. Да и все равно я бы не успела изготовить коронку за такой короткий срок. «Я верю в вас». Ободряюще улыбнулся император, а я благодарно кивнула в ответ. Работа предстояла кропотливая, поэтому не стала отвлекаться на любезности и принялась за дело. Для начала необходимо очистить и запломбировать корневой канал. Благо в клыке он один. Затем я планировала вкрутить в корень штифт и уже на него нарастить искусственный зуб. Благодаря инструментам, которые изготовил кузнец, работать было несложно. А лекарства и пломбировочный материал получились такими, как нужно. Магия — великая сила. Без нее я бы не справилась. Прочистив и обработав канал специальным маленьким инструментом, окунула штифт в магический материал и вкрутила в корень. Болтик встал как родной. Дальше я несколько часов накладывала пломбировочный материал, слой за слоем, формируя новый клык. Работа длилась почти до рассвета. Периодически приходилось просить императора сплюнуть слюну и менять ватные тампоны. Готово. Устала откинулась на спинку стула, когда за окном начало светать. На мои слова никто не отреагировал. Посмотрев на императора, поняла, что он умудрился заснуть с открытым ртом. «Ваше Величество!» — осторожно потрясла за плечо. «А? Что?» — он открыл заспанные глаза и непонимающе уставился на меня. «Я говорю, все готово!» «А, -а, -а хорошо, хорошо!» Казалось, что он все еще спит. «Должна вас попросить проверить, можете ли вы теперь принимать вторую ипостась», — осторожно напомнила я. «Да-да, конечно». Он вытянул руку перед собой, а я испугалась, что он обернется прямо в кресле. Но Ариматеус изменил только руку. Она покрылась черной шерстью, а пальцы удлинились и отрастили длинные и острые когти. «Невероятно! Вы хоть представляете, что сделали?» Император перевел на меня восхищенный взгляд. «Что? Вы спасли меня не только от позора, но и от смерти. И ни одного меня. Многим жителям нашей империи теперь не придется участвовать в битве за престол. Я всего лишь сделала свою работу. Скромно потупила глазки, но все равно почувствовала себя героиней. Как и обещал, вы получите все, что захотите. Что я могу сделать для вас?» Не знаю, могу ли я просить о таком. Набралась смелости, ведь у меня все же была одна просьба. Можешь просить все, что угодно. Тогда не могли бы вы передать мне в собственность это здание? Спросив, затаило дыхание в страхе, что попросило слишком много. Всего лишь? Удивился император, а затем рассмеялся. Это такая мелочь! Давай, попроси еще что-нибудь. Тогда я бы еще хотела, чтобы вы дали гражданство моему помощнику Дэну. Он в этом мире единственный представитель своего вида, и я смогла зарегистрировать его только как свою собственность. Хорошо. А для себя ты что-нибудь хочешь? Есть одна просьба. Со мной живет мальчик, Рон. Он сирота так же, как и я. Хочу взять его под мастерьем, но не могу сделать это официально, потому что сиротский приют не отдаст мне его добровольно чтобы не потерять государственные дотации. Вы вообще знали, что пособия, которые вы платите сиротам, оседают в карманах чиновников?» И тут меня понесло. Я высказала все, что думаю, и знаю. Ариматеус внимательно слушал и молча хмурился. «Я тебя услышал. Обещаю, что займусь этим вопросом», пообещал серьезным тоном. «Было видно, что его задела эта проблема». «Удочерю и усыновлю всех сирот империи. Тогда никто не посмеет обворовывать моих детей». После такого заявления я прониклась уважением к императору и посмотрела на него уже совершенно другими глазами. Вот такая благодарность за спасение его клыка мне была по душе. После этой ночи жизнь в клинике наладилась. Конечно, дни не стали спокойнее, но зато нам не грозили смерть и голод. Я с головой окунулась в развитие стоматологического дела и санитарно-просветительную работу с населением. У меня было много идей и планов. Вот только мысли о стейнаре никак не выходили из головы. Мало того, что я думала о нем постоянно, так он еще и снился мне по ночам. Каждое утро я с надеждой ждала, что вредный оборотень заявится в клинику ни свет ни зря. Но он так и не появился. То ли ему действительно было плевать на меня, и, сделав свою работу, он благополучно забыл обо мне. То ли он такой послушный и не показывается мне на глаза из-за моих последних слов, брошенных в гневе. Как бы там ни было, я сожалела о сказанном и очень хотела увидеть его хотя бы еще разок.